Глава 18. Владелец Лисфольда влюбляется. Когда человек с таким благородным именем, а в особенности с таким богатством, как сэр Руперт Лисфольд, становится свершеннолетним, даже самые бедные и ничтожные люди ломают себе голову над вопросом, как бы извлечь из этого великого события какую-нибудь выгоду. Молодой человек, 21 года, красивый, богатый, да еще баронет, без устали твердили молодые женщины на 20 миль в округе. когда сэр Руперт проезжал мимо на своей чудной лошадке. Женится ли он? И на кого пойдет выбор богатого жениха? Спрашивали себя местные девушки, когда поутихли бесчисленные толки об истории возвращения Руперта. В конце октября всех взбудоражила страшная весть о том, что баронет без ума влюбился в одну из дочерей полковника Мармедюка, жившего в Бакаже, близ Лисвельда. Полковник Мармедюк был человеком лет пятидесяти, очень бедным, но чрезвычайно гордым. На вид суровый, волосы и бакенбарды с сильной проседью, застегнут на все пуговицы. Торговцы, с которыми он имел дело, называли его ужасным скрягой и говорили, что из-за полутора фунтов бараних котлет он производит больше шуму, чем управляющий замка, покупавший мясо пудами. Он был крайне взыскателен относительно всех своих пятерых дочерей и самым неумолимым образом наказывал их за малейший проступок. Рассказывали даже, что он бил палкой старшую дочь, уже совсем взрослую девушку. Бакаш был весьма непривлекательным местом. Большой неуклюжий красный дом был окружен высокими и мрачными стенами. На долю дочерей сурового полковника, оставшихся без матери, выпадало мало счастливых минут. Они не знали в жизни ничего, кроме бедности. А гордость их отца не позволяла им принимать участие в развлечениях, которые нередко устраивали в Лисфольд-парке. Он не желал, чтобы дочери его появлялись на балах, потому что не мог привести их туда в собственном экипаже. Соседи предлагали брать их с собою, но полковник бледнел при мысли быть обязанным им или кому бы то ни было. «Нет, им нечего надеть, кроме старых кисейных платьев, и поэтому они останутся дома», — отвечал он угрюмо. «Да девушкам и вообще не следует бегать по балам». Таким образом, его дочерям приходилось лишь вязать или читать книги о путешествиях, а также Биографии и автобиографии из Лисфульской библиотеки. алаура старшая из сестер, которой было уже по 30, развлекалась тем, что пела баллады Теннисона. Четыре старшие девушки были чрезвычайно схожи между собой, как в физическом, так и в нравственном отношении. Зато младшая, мисс Оливия, сильно отличалась от них. У сестер ее, как у покойной их матери, были белокурые волосы и маловыразительные лица. Оливия же была брюнеткой. с большими умными глазами, сверкавшими, когда она сердилась. Она была стройной, высокого роста, как и ее отец, держала себя прямо, смотрела надменно и силой воли могла поспорить с Не раз случалось, что когда ее сестры дрожали перед ним, пугаясь его громкого голоса, мисс Оливия смело подходила к отцу и просила его умерить свой пыл. Полковник краснел, щипал свои усы и бормотал что-то себе под нос, но не смел возражать мисс Оливии. которая была его любимой дочерью. «У меня никогда не было сыновей», сказал он однажды своему сослуживцу. «Хотя видит Бог, я желал иметь их, чтобы не угасло древнее благородное имя Мармедюка. Но зато у меня есть моя Оливия, а она стоит сына, черт возьми. Вы бы только послушали, как она говорит со мною. Это единственное существо, которого я боялся в жизни. Клянусь честью, иногда я просто трепещу перед нею». Мисс Оливия Мармедюк великолепно ездила верхом. В бока не было лошадей, и трудно понять, каким образом она выучилась этому искусству. Рассказывали, что когда она была еще маленькой девочкой, то ездила на молодых же ребятах, павшихся на равнинах. А это, как вы понимаете, не так-то легко. Когда ей исполнилось 19 лет, и приличие уже не позволяло скакать на необъезженных лошадках, она велела Литс-Фульскому портному перешить старую зеленую амазонку, оставшуюся после матери. И жеребенка пересела на серую лошадь, на которой и начала разъезжать по лесам и полям. Во время одной из таких прогулок она встретилась с сэром Рупертом Лислим, о котором слышала уже несколько раз. Вернувшись домой, Оливия рассказала отцу о встрече с молодым человеком. «Он въезжал на Косогор», — говорила она, — так осторожно, будто перебирался через натянутую веревку. А увидев меня, так испугался, словно перед ним появилось привидение. «Моя собака, Бокс, — бросилась к его лошади. У нее белые ноги, а бок терпеть не может лошадей этой масти. «Верите ли, папа?» Баронет побледнел. «Лошадь моя пуглива, мисс!» начал он. «Ты знаешь, я терпеть не могу людей, которые называют меня мисс. Потрудитесь забрать вашу собаку». У него был такой глупый и перепуганный вид, что я расхохоталась. Но он снова закричал. «Черт возьми! Отзовите же проклятную собаку!» Дочери полковника мэр Медюка слышат такие выражения только от одного — отца. Я выпрямилась, взглянула баронету в лицо, позвала бокса таким голосом, которого сэр Руперт никогда не забудет, и галопом спустилась с холма. Выехав на дорогу, я оглянулась. Баронет не двигался с места и, сдвинув шляпу на затылок, смотрел на меня, как будто бы я не в себе. «Быть может, он сражен вашей красотой, Оливия», заметила старшая сестра. «Вы напрасно не воспользовались удобным случаем. Отчего бы вам не выйти замуж за сэра Руперта? В графстве нет жениха завиднее него». Мисс Лаура любила дразнить сестру за мужеством, так как ее собственные шансы на успех в этом предприятии уменьшались изо дня в день. «Выйти за него замуж?» – воскликнула молодая девушка. «Да если бы я только захотела, я за одну неделю прибрала бы его к рукам. Я бы заставила его плясать под мою дудку, как тот плисфульский фокусник с волшебным фонарем, который заставляет своих марионеток выделывать разные штуки». Молодая девушка сделала своими маленькими белыми ручками движение, будто дергает за нитки картонных танцоров. «Выйти замуж за этого простака», — повторила она. «Лучше сделай это сама, Лаура, если у тебя хватит на это храбрости. Хотя волосы твои уже не такие густые, и сама ты приближаешься к...» Мисс Оливия закончила свою фразу старческим кашлем. «Благодарю тебя, Оливия», — ответила ей Лаура. «Представляю его тебе. Я не настолько умна и хороша. И, слава богу, не чтобы мечтать завлечь. Мисс Лаура налегла на последнее слово. Баронетта с десятками тысяч годового дохода. Представляю это тебе, Оливия. Я же с удовольствием приду к тебе на свадьбу в Лисвуд, если ты будешь настолько снисходительна, что пригласишь меня. А так как я только бедная родственница, вы можете поместить меня в одну из маленьких комнат на втором этаже. Полковник, сидевший с газетой в руках, украдкой поглядывал на своих дочерей. и посмеивался над колкостями, которыми они обменивались. «Ты совершенно права, Оливия, дочь моя», — сказал он. «Если бы ты жила в прошлом столетии, то могла бы выйти замуж за какого-нибудь влиятельного князя. Нет в мире человека, который мог бы противостоять тебе, если бы тебе пришла в голову мысль его очаровать». Оливия подошла к нему и принялась гладить седые волосы старика. «Если я когда-либо и выйду замуж за богача, то сделаю это только для вас, папа, сказала она, бросая на своих сестер взгляд, говоривший, а для вас я ничего не сделала. Между тем, не было ни малейшего основания думать, что сэр Руперт собирается бороться против обольстительной Оливии Мармедюк, поскольку на следующее же утро он приехал в Бакаш, чтобы извиниться за свое вчерашнее поведение. Он пожаловал очень рано, сразу же после завтрака, который только что убрали из столовой, куда слуга и провел баронетта. На гости был изящный щегольской костюм, большое количество дорогих безделушек, и от него за версту несло букетом жакей-клуба. «Я знаю, что явился не вовремя, так что, как мне и было предсказано, застал вас всех в утренних костюмах», – начал сэр Руперт. «Меня предупреждали, что лучше приехать не раньше часа, но у меня не было сил ждать. Я бы приехал к вам еще вчера вечером, если бы меня не удержали мои домашние». Произнеся эту странную речь, баронет краснел все больше и больше, вертелся на стуле и нервно играл хлыстиком золотым украшением. Мисс Оливия рассмеялась ему в лицо. «Нам совершенно безразлично, что вы застали нас в утренних платьях, сэр Руперт», сказала она. «Однако очень хорошо, что вас об этом предупредили». Баронет покраснел еще сильнее прежнего. «Я говорю, собственно, о майоре Гранвилле», произнес он со смущением. «Вы его знаете?» нет, не имею чести, но я уверена, что он очень мил». И Оливия преспокойно отошла к окну, предоставив отцу и сестрам занимать лорда Лисля. «Гранвиль Варней», — сказал полковник Мармедюк, — «я видел его в замке. Он говорил, если не ошибаюсь, что служил где-то в Индии. Сэр Руперт, не сводивший глаз прекрасной Оливии, которая стояла у окна, обрывая листочки цветущей герани, казалось, не слышал, что говорит полковник. «Как вы думаете, она сердится на меня?» спросил он неожиданно. «Она?» — удивленно повторил старик. «Да, она. Мисс Оливия, хотел я сказать. Я знаю, что вчера я был крайне невежлив, но у меня такая пугливая лошадь, черт бы ее побрал. Я с большим трудом удержался в седле. Я рассказал об этом майору, и он решил, что я выказал непростительную грубость. Поэтому-то я и приехал извиниться. Надеюсь, мисс не будет помнить зла, а я никогда не забуду взгляды, которые она при этом бросила на меня». Он пронзил меня насквозь, как пуля. «Простите ли вы меня?» Сэр Руперт умоляюще посмотрел на Оливию. «Почему бы нет?» – ответила она. «Прощать совсем нетрудно. Я думаю, что вы, вероятно, привыкли произносить проклятие. В этом нет ничего удивительного. Но у меня нет подобной привычки. А когда папа иногда позволяет себе что-нибудь подобное, я прошу его впредь быть осторожнее». «Мне кажется, что мне сможет приказывать всем, Кому только захочет полковник Мармедюк, заметил Руперт Лисль, играя хлыстиком. Едва ли кто-то откажется ей повиноваться. Оливия продолжала безразлично обрывать листы герани, словно не замечая присутствия сэра Руперта. Зато он не спускал с нее глаз, не впопад, отвечая на вопросы сурового полковника. Наконец он догадался, что пора удалиться. Пожав руку полковнику и старшим дочерям, он приблизился к мисс Оливии и коснулся ее пальцев. что подействовали на него так же, как горячие уголья. «Прощаете ли вы меня?» – снова спросил он. «Ну, конечно, ведь я же вам сказала», – ответила она с нетерпением. Эти несколько слов осчастливили баронета. Он ушел по дороге, опрокинув один из соломенных стульев, и через несколько минут раздался топот копыт удалявшейся лошади. «Ах, Оливия, ты была слишком нелюбезна с сэром Рупертом лисли заметил полковник. «Положим, он несколько неловок в обращении». Но ведь на то были причины. Мисс Оливия не обратила ни малейшего внимания на это замечание. «В каких комнатах будете вы жить, папа, когда переедете ко мне в Лислинт парк?» Спросила она, немного помолчав. «Когда мы несколько лет назад были в замке, и управляющий показывал нам комнаты отца Сэра Руперта Лисля, мне особенно понравилась дубовая комната на южной стороне. Из нее легко можно пройти в парк через лестницу или подземный ход. Это хороший замок, как раз для героев романа, «Ты надеешься стать хозяйкой этого замка?» спросила колка Лаура. «Надеюсь», — невозмутимо ответила девушка. «И пусть это тебя не смущает. Как только я стану леди Лисль, тотчас же найду тебе жениха».